Глава 20. Начальнику лаборатории долгосрочных прогнозов Центра стратегических исследований повезло, сказочно повезло, как золушке, попавшей на бал к королю. Собственно говоря, он и был этой золушкой, а доброй феей — президент Соединенных Штатов Америки. Мне представляется, что ваша нынешняя должность не соответствует вашим способностям и вашему доходу. Наша страна нерационально использует ваш потенциал. Хочу предложить вам возглавить самостоятельное дело. Какого характера будет это дело? Того же самого характера. Вам не придется делать ничего нового, но придется делать это на принципиально новом уровне, достойным ваших способностей. Каковы материальные условия? На ваше усмотрение. Мы даем вам карт-бланш, так что успевайте выкручивать нам руки, пока это возможно. Каким образом будут строиться мои взаимоотношения с непосредственным руководством? У вас не будет непосредственного руководства, кроме вас самих. Вы не будете подчинены никому. В таком случае, кому я должен буду докладывать результаты работ? лично мне и никому более. Я так понимаю, что когда нет руководства, но есть нелимитированное субсидирование, речь идет о какой-то из форм частной собственности, которая, тем не менее, работает по заказам государства. По гарантированным на много лет вперед заказам вы все очень правильно просчитали. А я имел возможность лишний раз убедиться в ваших аналитических способностях и правильности нашего выбора. С государственной службы мне, конечно, придется уйти. Да, вам придется подать в отставку. Материальные потери, связанные с подобным шагом, будут, естественно, компенсированы. Причина отставки? Ваша неподдающаяся лечению болезнь. Заведующий лабораторией долгосрочных прогнозов скинул голову. — У вас найдут неоперабельную опухоль или что-нибудь еще. Вы вынужденно уйдете в отставку. Вы будете лечиться, но все равно умрете. Зав лап еле заметно вздрогнул. — Вы умрете под своей старой фамилией, чтобы возродиться под новой. Программа защиты свидетелей? Да, нечто в этом роде. Вы получите новые документы и новый внешний облик. Зачем все это? Зачем такие сложности? Иначе мы не сможем вывести вас из-под опеки вашего ведомства. Неужели президент и подчиненная ему государственная разведка не могут договориться обо всем полюбовно? Без этих смен фамилий? и пластических операций не могут. В некоторых случаях не могут. Вы работник закрытого учреждения, имеющий допуск к государственным секретам. Вы не можете просто уйти с работы и открыть частную фирму. Вас будут отслеживать всю оставшуюся жизнь, и поэтому она у вас будет такая короткая. Но не значит ли это, что мне предстоит заниматься противозаконной деятельностью. Ваша работа будет направлена исключительно во благо нашего государства и в убыток ее недругам. Я понял. Вы не желаете впутывать в это дело госструктуры, чтобы вам на хвост не сел Конгресс. Вы опасаетесь международного скандала, и поэтому придумали частную фирму, отвечающую перед законом только своим капиталом и головой своих владельцев. Вы опять все поняли так, как надо, и значит, вы поняли характер работ, которые вам предстоит выполнить. Подготовка сценариев дестабилизации, а в идеале политического переустройства названных вами стран, так? Почти так. Подумайте, вы получаете возможность проверить теорию практикой в государственных масштабах. Ваш рабочий стол — целый мир. Редко кому предлагали такое поле деятельности. Но это действительно интересно. Так соглашайтесь. Что станет с моей семьей? Одно из двух. Либо они овдовеют и осиротеют, либо тоже умрут, как и вы. Когда я должен дать ответ? Сейчас. Но я имею право не принять, ваше предложение, или имею возможность отказаться?» Президент промолчал.